Вдруг она вернулась одна, отправив куда-нибудь мальчишку на ночь, высказал предположение Баумберг. — Мальчишка дома, — сказал Охара. — А откуда ты знаешь? Неужели ты не чувствуешь его? Баумберг покосился на окно. «Чувствуешь — Чувствуешь? — повторил Охара, приглушенным и испуганным голосом. Баумберг мучительно старался ощутить в себе, то же знание, которое заставляло трепетать его п а р т н е р ы Тьма, — говорил у х а р а почувствуй тьму, исходящую от мальчишки, ужасную тьму, которая поднимается от него, как туман над морем. Баумберг точно оголенными нервами впитывал слова Охары. — Дьявол! — уже не говорил, о хрипел Охара. — Почувствуй его! — Баумберг прижался лбом и ладонями к холодному стеклу и вперился неподвижным взором в дом Скавелло. И вот он на самом деле физически ощутил его, как и говорил О'Хара. Тьма, дьявол, его сила исходила от этого дома, как от контейнера с плутонием исходит радиоактивное излучение. Дьявольский дух строился в ночи, проникал сквозь толщу стекла и поражал Баумберга точно злокачественная энергия, не производящая ни тепла, ни света, холодная, черная и безжизненная. Внезапно Охар а опустил бинокль и отвернулся от окна, встав спиной к дому с к а в е л а как будто не в силах превозмочь изливавшуюся оттуда дьявольскую энергию. «Пора!» произнес баумберг поднимая дробовик и револьвер нет сказал у хара пусть у г о м о н я т с я пусть у с п о к о я т с я пусть ослабит бдительность когда же мы уйдем отсюда 830 глава 24 1845 кристина молча наблюдала за тем, как Чарли отключил в ее кабинете телефон и вместо него подключил устройство, которое он принес с собой. Это был некий гибрид телефона, автоответчика и портативного компьютера размером с о т т а ш е к е й с Чарли поднял трубку, и Кристина, хотя и находилась на приличном расстоянии, услышала гудки. Он положил трубку и сказал, «Если кто-нибудь позвонит...» Будем разговаривать отсюда. Эта штука записывает? Да. Но в основном она служит для определения номеров. Такая же аппаратура установлена в полицейском управлении по чрезвычайным ситуациям. 911? Точно. Когда вы звоните по 911, там знает номер вашего телефона и адрес, потому что как только они поднимают трубку, устанавливая связь с вами, Эти сведения поступают к ним, и он показал на что-то вроде ленты кассового аппарата, чистый язычок, который выглядывал из узкого отверстия в приборе. К нам будет поступать такая же информация о любом, кто бы сюда не позвонил. Так что, если позвонит эта Грейс Спиви, у нас будет не только запись ее голоса, но и доказательство, что звонок сделан с ее телефона. или с телефона, который числится за ее церковью, верно? Именно так. Вероятно, это нельзя будет использовать в суде как улику, но если мы сможем доказать, что она угрожала Джою, делом непременно заинтересуется полиция. 19.00. Ужин прибыл минута в минуту, и от Кристины не укрылось, что Чарли... про себя порадовался расторопности своего служащего. Все вместе в пятером они ужинали в столовой. Телячий рагу, жареный цыпленок, печеный картофель, салат из свежей капусты. Чарли рассказывал забавные случаи из практики своего агентства. Джой слушал, как зачарованный, хотя далеко не всегда мог понять или по достоинству оценить смысл этих историй. Кристина наблюдала за Джоем, отчетливо, как никогда прежне, осознавая, сколько терял ее сын, не имея рядом отца или какого-то другого мужчину, которым он восхищался бы и у которого мог бы учиться. Чубакка ел из миски в углу, потом вытянулся на полу, положив голову на лапы, поджидая Джоя. Очевидно, он жил в хорошей семье, где о нем заботились и воспитывали он должен был скоро привыкнуть к новым хозяевам кристина все еще несколько смущала его сходство с бренди но она начинала подумывать что со временем это пройдет в 1920 до того далекие редкие раскаты грома внезапно усилились страшный грохот расколол ночное небо так что задрожали стекла. От неожиданности Кристина уронила вилку. Ей на секунду показалось, что возле дома упала бомба. Осознав, что это всего-навсего гром, она почувствовала неловкость. Однако достаточно было посмотреть на остальных, чтобы сказать, что и они были напуганы этим шумом. Упали первые капли дождя. В 19.35... Фрэнк Ройтер встал из-за стола, чтобы совершить обход, еще раз проверить все двери и окна, что до него уже проделал Пит. Дождь лил не сильно, но непрерывно. В 19.47 Джой, п а у ж и н а в предложил Питу Локберну сыграть с ним в карты, в старую деву, и тот согласился. Они отправились в детскую, за ними резво пошлепал и пес. Фрэнк подвинул стул к окну в гостиной и через щелку между шторами принялся изучать поливаемую дождем улицу. Чарли помог Кристине собрать со стола одноразовые тарелки и салфетки и отнести их на кухню, куда шум дождя, гулко стучащего по перекрытию внутреннего дворика, доносился особенно явно. — И что дальше? — спросила она, выбрасывая тарелки в мусорный бачок. утро вечера мудренее. И что из того? Если старуха сегодня не позвонит и никак себя не проявит, утром я встречусь с доктором Бутом, о котором уже упоминал. Он занимается неврозами и расстройствами психики на религиозной почве. Разработал несколько удачных нейтрализующих методик, направленных на реабилитацию тех, кто был подвергнут, психологической обработки в подобных сектах. Ему знаком обычный ход рассуждений, характерный для всякого рода религиозных вождей, поэтому он может помочь нам найти слабое место Грейс Спиви. Кроме того, я рассчитываю встретиться с самой мадам Спиви лицом к лицу. Как вы думаете это устроить? Позвоню в церковь «Сумерек» и попрошу об аудиенции. Полагаете, что она на самом деле вас примет? Он пожал плечами. Ее может заинтриговать подобные н а г л о с т ь Может, нам обратиться в полицию? А что мы им предъявим? У нас есть доказательства, что за нами с Джоем следят. Слежка — это не уголовное преступление. Это Спиви звонила в ваш офис и угрожала Джою. У нас нет доказательств того, что это была именно Грейс Спиви, а угрозу слышал только Джой. Может быть, если мы расскажем полиции эту сумасшедшую историю о том, что Джой – это антихрист, но ведь это только теория. Ну хорошо, возможно, нам удастся найти кого-то, кто раньше состоял в секте, но вышел из н е ё кто мог бы подтвердить, что э т о чушь насчет Антихриста не наши выдумки. «Из церкви сумерек не выходит», — сказал Чарли. «Что вы хотите сказать? Когда к нам обратились, чтобы мы вытащили из секты тех двух детей, мы первым делом подумали, надо бы выйти на какого-нибудь бывшего последователя Грейс Спиви, который потом разочаровался, он мог бы рассказать нам, где прячут детей и как лучше всего умыкнуть их оттуда. Однако нам не удалось найти ни одного человека, кто отошел бы от церкви с пиви. Похоже, раз вступив туда, они сохраняют преданность церкви по гроб жизни. Всегда найдется кто-то недовольный, разочаровавшийся, только не в церкви сумерек.